Глава 87 Бен Форенсен в сопровождении представителя подрядчика своего помощника Джима этюда вошел в ангар и сразу увидел тот самый секретный узел, за которым он прибыл. Гигантская лебедка стояла на специальной подставке и была похожа на пилотируемый исследовательский зонд. — Ну как, производит впечатление? — спросил представитель подрядчика мистер Борнео. — Да, даже на первый взгляд устройство кажется надежным, — ответил Форенсен. — Само собой разумеется, мистер Форенсен, что все необходимые испытания уже проведены, — скромно сообщил мистер Борнео. — Ну, это вообще выше всяких похвал, — развел руками Форенсен. — Просто не зная как вас и благодарить. — Не стоит благодарности, мистер Форенсен. Наша фирма очень дорожит добрыми отношениями с вашей организацией. — Прекрасно! — кивнул Форнсон. — Когда на погрузку? — Сию же секунду, как только вы прикажете. Борнео указал настоящий возле ангара грузовик и мощный погрузчик. — Что ж, не будем затягивать! — улыбнулся Форнсон. — Джим? Джим Этьют шагнул вперед, приоткрыв серебристый дипломат, продемонстрировал мистеру Борнео чек на сумму с семью нулями, снова захлопнул крышку и протянул дипломат, почтительно улыбающемуся подрядчику. «Господа, работать с вами одно удовольствие». Барнео пожал руки Форенсену и этюду. «Еще бы», — подумал Форенсен, «такие деньжища и никакой бухгалтерии». «Всего хорошего, мистер Барнео сказал он вслух, и они с Джимом пошли к своей машине. Настроение у Бена Форенсена было приподнятым, и он сам сел за руль. При выезде с территории «Кокс and Кэтлер» Форенсон махнул рукой перед охранником полицейским удостоверением, и тот почтительно отступил в сторону, пропуская машину. «Что это за устройство, сэр, за которое мы выложили такие деньжищи?» спросил Джим, когда машина уже катилась по оживленному шоссе. «Какое тебе дело, Джим, до того, что мы там купили? Ты просто обеспечивал безопасность чека. Между прочим, я тоже могу не знать, что это за машинка». Этюд недоверчиво покосился на Форенсона. «Нет, сэр, вы знаете, и я знаю. Это как-то связано с заданием, которое выполняет капитан Эбботт». Форенсон покачал головой. «Кто твой куратор, Джим?» «Капитан Федин, сэр. Вот у него и спроси». «Вы шутите, сэр? Капитан Федин за такой вопрос может и пристрелить». «А я, значит, стрелять не буду, да? Поэтому и прицепился ко мне?» Этюд ничего не ответил и уставился в окно, поглаживая под плащом пистолет «Сайрус-2», на который угробил жалование за два месяца. «Говори, говори, ресторанная вышибала. В случае чего я бы первым выхватил свой «Сайрус», ты бы и пикнуть не успел». Вообще-то Этюд хорошо относился к Форенсену, но ему не нравилось, что с ним обращаются, как с мальчиком на побегушках. Оставалось терпеть каких-то два месяца, и тогда он, Джим Этьюд, станет агентом четвертой категории. Невелико звание, но это лучше стажера, с которым считаются еще меньше, чем с архивистом. В голове Джима снова побежали кадры. Он молниеносно выхватывает свой Сайрос, а Бен Форенсен неуклюже путается в своих одеждах. «Больше не говори плохо о Джиме Этьюде», — говорит Джим и прячет пистолет так же быстро, как и достал. «Да, кстати, Джим, это не твое?» «Что?» — очнулся от грез Этьюд. «Это не твое?» — спрашивал Форенсен, протягивая помощнику обойму от пистолета. «Где вы ее взяли, сэр?» Этьюд похлопал по кубуре и достал свой Сайрус. «Как вы это сделали, сэр?» Ошеломленно пролепетал он, обнаружив, что у его любимом пистолете нет обоймы. «Опыт, Джим, терпение и опыт», — сказал Форенсен. Он повернул налево и внимательно посмотрел в зеркало заднего вида. «Сканер сработал, сэр», — сообщил Этьюд, указывая на горячую лампочку на приборной доске. Это означало, что они вошли в зону действия спецсвязи. Форенсен тут же сбавил скорость и поехал медленнее. «Набери код», — сказал он. Этьюд извлек из потайного гнезда трубку и набрал требуемый код. Как только послышался голос дежурного оператора, он протянул трубку Форенсену. — Агент Форенсен, сэр. — Так точно, сэр. Передали. Сегодня будет отгружено и доставлено в пограничную зону. — Да, сэр. Через полчаса я буду в порту. Форенсен вернул трубку Этиду. — Что сказали? — поинтересовался Джим. — Едем в порт. Я улетаю, а ты ставишь машину на место и ждешь дальнейших указаний. «Эх, как бы мне хотелось отправиться с вами, сэр!» — мечтательно произнес Джим. «Ничего, парень, это не последнее наше задание. И на твой век хватит!» — улыбнулся Форенсен и надавил ногой на газ.